Пришлось им покинуть борт. Через 10 минут траулер уже затонул. «У нас в Исландии был похожий случай», — сказала экологиня. «Утонули двое, я знаю. Казалось бы, одиночные случаи. Но если сосчитать их по всему миру, то рыбные стаи потопили за последние недели множество судов. Некоторые усматривают тут стратегию. Мы не исключаем, что рыбы дают себя поймать для того, чтобы потом перевернуть судно. Но ведь это чушь!» — недоверчиво воскликнул представитель России. С каких это пор рыбы обладают волей? С тех пор, как топят корабли, — коротко ответил Пик. А в Тихом океане они, кажется, научились обходить сети. У нас нет ни малейшего представления, каким образом они это делают. Стая, будто проходит некий когнитивный процесс и вдруг понимает, что перед нею сеть или трал, и знает, что делать. Но даже если что-то и повысило до такой степени ее обучаемости, рыбы еще должны получить представление о размерах. Ни рыба, ни стая рыб не увидят сеть с входным отверстием в 100 метров. Тем не менее, они как-то узнают сеть. Рыбные флотилии жалуются на громадные убытки. Поражена вся пищевая промышленность. Пик откашлялся. Вторая причина исчезновения кораблей и людей достаточно известна. Но понадобилось некоторое время, прежде чем спутник Х-12 смог задокументировать этот процесс. Эннвик уставился на экран. Он знал, что сейчас увидит. Но всякий раз у него перехватывало дыхание. Он вспомнил Сьюзан Стринджер. Снимки следовали один за другим, складываясь почти в отрывок фильма. В открытом море плыла парусная яхта длиной метров двенадцать. Погода была безветренная, парус убран. На корме сидели двое мужчин, на носу загорали женщины. Мимо лодки сбоку проплывал горбач, Была видна каждая подробность его огромного тела. За ним следовали двое других. Их спины вспороли поверхность воды, и один из мужчин встал и показал на китов. Женщины подняли головы. «Сейчас», — сказал Пик. Киты миновали лодку. Слева левого борта что-то поднималось из глубины. Вертикально выныривал еще один кит. Он встал из воды, широко растопырив плавники. Люди на яхте оцепенели. Тело кита опрокинулось. Он ударил поперек яхты, расколов ее на две части. Люди разлетелись, как куклы. Энвик увидел, как на яхту бросился еще один кит. В мгновение ока идиллия превратилась в развестный ад. Обломки разносило пеной. Люди исчезли. Он закрыл глаза. Как могло бы выглядеть сверху столкновение кита с гидропланом? Может, есть хроника и об этом? Он не набрался храбрости спросить. Мысль о том, что безучастный стеклянный глаз все видит, показалась ему нестерпимой. Словно отвечая на его мысли, Пик сказал, «Такого рода документирование может показаться вам циничным, люди и джентльмены. Там, где могли, мы прилагали все силы к тому, чтобы прийти на помощь. К сожалению, в таких случаях помощь всегда опаздывает». Пику было ясно, что он идет по тонкому льду. Возникал вопрос, почему они не приложили усилий для предотвращения несчастных случаев. Если представить себе распространение нападений как своего рода эпидемию, сказал он, то она началась у островов в Ванкувер. Первые случаи произошли в Тофине. Как неправдоподобно это не звучит, но там просматривался стратегический альянс. Серые киты, горбачи, финвалы, кошалоты и другие крупные киты нападают на лодки. Маленькие, более подвижные касатки расправляются затем в воде с людьми. Норвежский профессор поднял руку что привело вас к допущению, что это эпидемия. Такой вид распространения протекает по законам эпидемии, доктор Йоханссон. Я не уверен, что здесь что-то распространяется. Видимость может привести нас к неправильным заключениям. Доктор Йоханссон, терпеливо сказал Пик, если бы вы дали больше времени ходу моих рассуждений... А не может быть так, невозмутимо продолжал Йохансен, что мы имеем дело с одновременным процессом, который всего лишь не очень точно скоординирован. Пик посмотрел на него. — Да, — сказал он с неофотой. — Это возможно. Так она и знала. Йоханссон выдвигает собственную теорию. И Пик, который терпеть не может, чтобы гражданские перебивали офицеров, рассердился. Ли забавлялась. Она откинулась на спинку кресла и почувствовала на себе вопросительный взгляд Вандербильта. ЦРУшник, кажется, решил что она уже что-то успела рассказать Йохансену.